Я прижал струны ладонью, заставляя их стихнуть. И снова попытался выкинуть посторонние мысли из головы. Они лишь мешают. Полёт ворона. Ночь. Тёмное небо. Луна ярко озаряет густой лес, рисуя в ветвях дорогу, к которой пролетит не каждый. Но только несмелый ворон. Сорваться вперёд, в пропасть, под деревом, с хлопком расправив крылья. Воздух свистит в оперении, рвёт перья, выворачивая их. Но это не может остановить ворона. «Быстрей! Быстрей!»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 Я больше получил, медитируя на площадке перед своим домиком. Даже не представляю, каким образом Клотир отмерил мне на этот этап всего два года. Ведь каждая новая звезда будет даваться всё сложнее и сложнее. Хотя нет, как раз представляю. Для начала поле битвы. Ещё одно посещение парка с пантерой. Наверняка поэтому Клотир и не стал забирать у меня кольца тёмного. Потом прорваться вглубь как можно дальше. Поискать там зал стражей. Может быть, ещё какие-то остатки значимых сооружений древних.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 и служитель явно преуменьшил разрушение. Яма на месте главного здания? Скорее, я бы назвал это провалом. Неверещу шагнул вперёд, и меня тут же обдало жаром опасности. Вскинутый крушитель отбил лапу серп какой-то твари, которую я мгновений назад даже не видел. Изогнуться, пропуская ещё один удар. Крик позади. Мимо плеча проносится духовная техника, разбиваясь о панцирь твари. Но меридианы уже наполнены, и звёздный клинок сносит башку зверю. Шаг назад.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 «Но ведь они живут в нескольких днях пути отсюда. Откуда он здесь?» Я поджал губы. «Эти твари умеют летать, но вопрос хороший». Служитель, который и рассказывал нам о зверях на территории Академии, растерянно ответил. «Не знаю. Я наткнулся на обычного скального волка». Уже совсем другим взглядом я окинул завала деревьев и кустов, через которые нам нужно было перебираться. И даже не неважно, куда мы двинемся, к защитным стенам, где явно сражались, или к нестерпимо сияющему столбу света».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 То и дело меня настигали некрупные и быстрые богомолы, заставляя тратить драгоценные мгновения на удары и позволяя основной волне сильных тварей подбираться всё ближе и ближе. Отбить удар лапы, отшвырнуть в сторону девушку, скользнуть ближе к твари, обдирая спину у её шипастое тело. Вспышка обращения — к короткий бросок поступью. Позади колотятся камни распотрошённые тела, заливая их красно-зелёной жижей. Коготь вскрыл богомола от шеи до задранного вверх крючка хвоста. «Рывок к девушке».